Россия всегда жила над национальными понятиями, служа мостом братства, а не посредникам, отделяющим одно от другого. Участь посредника избрала Америка, вопреки нашим упреждениям. Роль этой страны не последняя, но и не первая в становлении мировом. Есть у нее свое достоинство ценное при полном своем капиталистическом одержании, Она не склонна утверждать голубое происхождение своей крови и тем склоняться к явному возвышению над миром, а только склонилась к укреплению могущества капитала и закостенелого материализма. Конечно, последнее происходит от страха за собственное благополучие, что выглядит весьма поддетьски и даже иногда смешно. Это не делает чести самой стране, более того, выявлено как существенный недостаток. Если по нашим понятиям Россия переросток, то Америка недоросль, ограниченный не свободой и зависимая от всего материального. Седьмое. Культура ключ к реформам. Многие спрашивают, почему реформы не идут как необходимо. Ответ не замедлю дать. Нет ключа к ним, нет движения. Ключ к реформам, политика. Нынешняя политика в России никуда не годится. Давно уже стало очевидно неспособность ее изменить положение в лучшее. Есть у России особенность: несколько раз в одно и то же вступать, не задумываясь о пройденном однажды. Такое повторение в разные условности существования напоминает трагикомедию с переодеванием князей в царей, царей в большевиков, большевиков в коммунистов, коммунистов в демократов, а дальше будет все наоборот, если то, что происходит, не остановить сейчас и не медля. Политика должна строиться на основе культуры духовной. Ибо она представляет вечную ценность, не служит базисом для надстройки будущему. Без культуры не может идти динамика действий. Человек без культуры все равно, что мало грамотный. Прочитать по бумаге каждый сумеет, а вот донести, чтобы услышали, мало найдется умеющих. Есть желающие покричать громко. Есть и сказать для красного славца, есть и думающие, но культуры внутренней нет ни в тех, ни в других, ни в третьих, а значит нет способных утвердить началом духовную линию света, ибо политика по линии этой движется. Разве может прогресс наступить в обществе, если линия не намечена? Замечу, что политика сама по себе не может служить линией, а только средством передвижения. Линия света составляет оборот в политике для России. Она есть двигатель реформ, выступает гарантом будущего. Не может какое-либо лицо государственности служить гарантом будущего. Не забудем, что эти люди временные, тогда как культура вечная. Государство не думающее о культуре духа народа обречено на само вырождение, там, где смертность превышает рождаемость. Причиной служат не условия, а отсутствие культуры духа. Руины коммунистические наблюдайте как следствие отсутствия в политике линии света. Это причина основная в разрушении и гибельности. Так Помпея под пеплом, по гребенопаю этой причине. Атлантида под воду ушла по этой причине. Троя пала по этой причине. но не допустим, чтобы Россия стала жертвой тёмных. Культура духа взращивается с детства, но закладывается значительно раньше, в гармонии отношений. Опять перехожу на отношения, ибо на них всё замыкается. Говорю не о культуре внешней, хотя и ей необходимо оформиться, а о внутренней, что является печатью духа народа. Только такая культура. удержит линию света в нужном направлении, тем политика и реформы пойдут согласно этой линии. Восьмое. Условия обновления России. Много говорят о том, что нужна очередная идея, дабы произошел подъем общества и Иван сто тысячный вновь окролился в устремлении. Сие ложное умозаключение еще долго может блуждать среди застойной. Но скажу определенно: не идея нужна народу, а условия. Известно давно, что не может происходить развитие там, где культивируют бедность и богатство, они как два лагеря противоположных, между которыми стоит капитал, носитель разложения духа и выразитель материй. Старая формула, используемая непрактическим коммунизмом. а скорее практичным товар деньги товар сыграла свою не последнюю роль в разложении, так как следующий ее оборот представляет собой деньги товар деньги. Вспомним строки учения: не живите на доходы от денег. Мало кто обратил на них внимание, но мы вложили предупреждение о неправильной экономической ориентации. используя эту формулу в создании условий государства обречено изначально, а потому условия в нем никогда не будут созданы. Существует формула постоянной обратимости: условия, отношения, деньги, товар, отношения. В ней следующий оборот выявляется ключевым значением отношения, а именно братство состоит из отношений, тогда как Все остальное формирует классовость и разделение. Могут спросить, что есть условия для народа? Отвечу, что условия – это особая атмосфера в отношениях между всем и всеми, которая уравнивает дух и материю. Эта атмосфера складывается из умения находить почву для соприкосновения, в коммуникабельности действий, основанных на живой этике. и стремление к братству всеобщему. Когда утвердится в сознании понятие не капитала, а достатка для всех, тогда возможен будет подъем как показатель коммуникабельности в человеческих отношениях. Кооперация духа есть лучшее условие, именно в ней проверяется общность в действиях, и тогда просто общность народная становится общиной духа. Не нужно менять идеи и лозунги, нужно менять мировоззрение, которое складывается в соединении духовного и материального. Мы – сторонники практической веданты, потому нам свойственно вкраплять в умы человеческие мировоззрение ом-муни, утверждающее живую мудрость в действии эволюционном. Кто станет идти против мудрости, тот уподобится тьме и невежеству. Ибо мудрость дает совершенное знание и помогает привести все к своему кульминационному моменту завершения круга или цикличности. Каждый народ проживает свои круги и цикличности, но не каждому удаётся завершить начатое. Так круг стотысячного в незавершенности пребывает, и начатое ещё предстоит привести в соответствие. Будем строить коммунизм практический, скажу. что с прежним его подобием он не имеет ничего общего. Лозунги и воззвания не нужны там, где сознание движет и сердца участвуют, как и не нужна партия представителей, ибо нет такой партии, которая могла бы вместить общность все человеческую. Любая партия представляет только общественный слой, класс. Замечу, что общность по классам. не делится, ибо она исцелая и неделимая. Мы не поддерживаем ни одну партию. И впредь не станем поддерживать, на каких бы идеях она не зиждилась. Потому что поддерживать слой, класс, равносильно быть против всего остального. Мы поддерживаем только общность человеческую и общественные движения, имеющие тенденцию к объединению всего на принципах кооперации и и сотрудничество.